Глава четвертая. Я на совещании, потом пообедаю в городе, вернусь после трех к моему приходу, чтобы все задания были выполнены, требует босс, сверля меня тяжелым взглядом. Будет сделано? Я лишь на секунду ловлю его взгляд, оторвавшись от отчета, смущаюсь, как девочка, ведь слишком горячо он на меня смотрит, слишком, и возвращаюсь обратно к монитору. Кирилл Демидович высокомерно хмыкает, покидая приемную. После его ухода в воздухе витает приятный мужественный аромат его парфюма. Втягиваю упоительный запах хвои, мокрой древесины, табака и кардамона и судорожно выдыхаю, откинувшись на спинку кресла. Уф, это что ж происходит вообще? Голова идет кругом от перемены, от того, что теперь придется ежедневно видеть отца своих близнецов в качестве начальника, работать с ним через стенку, выполнять его приказания. Мозг трещит по швам. Прикрываю глаза. Перед ними тут же возникает его суровое лицо. Как же он изменился за эти три года, а я все же так реагирую на него, как и в первый раз. Я почти забыла его, выкинула из головы. Мне почти удалось убедить себя в том, что и не было ни волшебного мужчины, ни волшебных трех дней в Питере, ни волшебной последние ночи. Мне почти удалось заставить саму себя поверить в то, что деток мне подарила судьба. Почти. И вот, когда я уже вышла после декрета, влилась в работу, купила квартиру в ипотеку и отдала деток в садик, когда моя жизнь потихоньку наладилась, вошла в колею и потекла по спокойному течению русла реки, произошла буря. Он снова появился в моей жизни, чтобы расстроить все, что было налажено с таким трудом. А еще он женат. Как мне смотреть на него утрами, когда он будет приходить полный сил после страстных ночей, а может, и утренних ласк с женой? Я ревную? Кажется, да. Какой там кажется? Я дико ревную его к той, которую не видела ни разу, вот дура. А ведь у него есть ребенок от нее, дочка Эля. Интересно, старше она моих близняшек или младше. Это очень важно, ведь я хочу понять, три года назад он сходил ко мне налево или был свободнее ветра в поле? Со временем я все узнаю. Зарецкий был прав, говоря, что секретарь входит в слишком узкий круг общения с начальником. Невозможно утаить практически ничего, когда нас отделяет лишь тонкая стенка и вечно приоткрытая дверь. Так, ладно, скоро башка совсем взорвётся. Надо быстро посетить дамскую комнату, пока есть такая возможность. Да, заварить себе чашечку кофе, ведь неизвестно, сколько Зарецкий продержит меня сегодня на работе. Кстати, об этом. Надо позвонить брату и попросить его забрать деток из садика. «Алло, Матвей?» Набираю я младшего брата, едва допив кофе. «Слушай, у меня к тебе просьба». «Ну, привет», — недовольно отвечает Матюша. «Племешей забрать, что ли?» «Да, надо будет забрать Виолетту и Диму из садика». «К шести или попозже». Прямо через телефон слышно, как брату неохота вставать из-за компьютера, одеваться и тащиться в сад за мелюзгой. «Но мы живем вместе, брату только недавно исполнилось 18, он учится в ПТУ на маляра, хотя учиться это слишком громко сказано. Его не отчисляют из колледжа только потому, что надо очень сильно постараться, чтобы тебя оттуда отчислили». «В общем, Матвей полностью на моем иждивении. За старенькую развалюху, призванную «аварийной» где мы раньше были прописаны, нам выдали компенсацию, плюс я прибавила материнский капитал за деток, и нам хватило на первый взнос ипотеки в новенькой комфортабельной новостройке рядом с моей работой. С зарплаты я выплачиваю кредит и содержу нас в четверых. Матвей особо не наглеет, звезд с неба не требует, довольствуется малым, но он жуть как не любит трудиться и выполнять хоть что-то по дум. Он любит танчики». Да, его реально хлебом не корми, только бы старенький ноутбук работал и за интернет было всегда уплачено. «Да к шести сможешь?» «А сама что?» — недовольно клацает мышкой братишка. «Нет, мне самой никак, не знаю, когда освобожусь». «Лан». Краток и лаконичен братик. «Спасибо тебе, матюш, только шапочки им надень, не забудь, и сам шапку тоже. Котлеты в холодильнике разыскал?» Все, Машка, давай без твоих закидонов» требует Матюша, отключаясь. И очень вовремя, потому что на меня в упор смотрит Зарецкий. И когда только успел войти. И много ли слышал из моего разговора? «А личными делами в рабочее время занимаетесь?» Зло раздувает нос бус. «Да, простите, так вышло. Не спорю я». А «Любовь крутить в нерабочее время будете!» Рявкает Кирилл Демидович, лицо его при этом недовольное скулы белеют подбородкой и выступают желваки. «А это что такое?» — указывает он подбородком на чашку из-под кофе и... недоеденную печеньку на блюдечке. Обеденный перерыв уже прошел, насколько я понял. «Да, конечно, я сейчас все уберу». «Чтобы я еды в приемной не видел. Вы что, постоянно кушать хотите?» Голова немного закружилась, я решила перекусить. Мирно объясняю я, поднимаюсь, беру с собой грязную чашку и блюдце с печеньем. «Беременная, что ли?» — почти рычит босс. «Нет, конечно», — отвечаю испуганно и слишком поспешно. «Потому что беременность моя с двойняшками была, мягко говоря, веселенькой, и мне отнюдь не хотелось повторить эти замечательные девять, а в моем случае восемь месяцев». Босс проходит к себе, с силой захлопнув дверь. Я поспешно иду в комнату для персонала, быстро смываю чашку и блюдцы в раковине. Возвращаюсь в приемную, дверь в кабинете Зарецкого приоткрыта, сажусь за отчет. На моем столе прямо перед монитором лежит плитка дорогого бельгийского шоколада. Я видела, сколько такое стоит в супермаркете и всегда обходила стороной. На его стоимость я могла купить лоток мяса и овощей на гарнир, а еще фруктов и питание деткам. Беру плитку, верчу в руках. Неужели Босс принес? Мне. «Надо выяснить». Встаю, заглядываю в приоткрытую дверь, стучу тихонько. Зарецкий поднимает на меня глаза. «Простите, я нашла это у себя на столе», — трясу дорогущей шоколадкой. «Это вам», — небрежно заявляет бус. «Эм...» — мочу я в замешательстве. Еще не хватало, чтобы моя секретарша падала в голодный обморок на рабочем месте».